Эпилог номер один. Жизнь после. Марк и Эллисон. Марк никогда больше не работал в кабинете Конора. Спустя два месяца после лечения он нашел место уличного психиатра в ассоциации помощи лицам безопределенного места жительства. Целый день он передвигался по городу, наблюдая за сотнями бездомных, которых старался оторвать от алкоголя, вытащить с улицы, либо не дать им туда попасть. Он без оглядки ринулся в этот новый бой, и ему многое удалось. Его собственный опыт схождения в ад превратил его в другого человека. Молодой амбициозный самоуверенный психиатр уступил место закаленному х а р а к т е р о м но более человечному мужчине. Порой е м увиделась Лейла на повороте улицы, сидя на ступеньках подъезда, на качелях детской площадки. У нее было тоже прелестное личико, серьезное и умиротворенное, как тогда в самолете. Она не разговаривала с ним, но делала ему рукой знак, на который он у к р а д к о отвечал. Это успокаивало его. Он знал, его дочь рядом с ним. Она заботится о нем, как ангел-хранитель из его детства. Он не сказал об этом ни Конору, ни Николь, понимая, что эти видения обитают только в его сознании. Ну и пусть. Эта нереальность помогала ему сохранять покой в реальности, которую он сам создал для себя, чтобы вновь встать на ноги. И только это имело значение. Однажды утром в сентябре, включив радио, Марк узнал о смерти Элисон Харрисон, погибшей при крушении вертолета в Амазонии. Она стала главой ассоциации, созданной ее отцом. За последние месяцы молодая наследница вложила много средств в борьбу за чистоту экологии, боролась за сохранение большого тропического леса. Понадобилось несколько недель, чтобы определить местонахождение обломков вертолета, но тела бразильского пилота и молодой наследницы империи Харрисона так и не были найдены. В ноябре Марк получил почтовую открытку из Лхассы. Лхасса в переводе с тибетского языка означает «страна небожителей». Это главный город Тибета, расположенный на высоте 3630 метров над уровнем моря. На ней... Скульптура с изображением колеса закона, установленная перед входом в тибетский монастырь. Послание не было подписано, но он сразу понял, что оно пришло от Эллисон. На открытке стояло всего несколько строк. «Я часто о вас думаю. Наверное, это правда, что жизнь можно переделать, а не только довольствоваться тем, что просто живешь. Во всяком случае, я теперь цепляюсь за эту надежду. А пока я хотела бы послать вам одну вещь. Я нашла ее в записной книжке моего отца. Мне хотелось бы верить, что он сохранил это с намерением передать однажды вам. Далее шли три слова. Широта, долгота, высота. А за ними ряд цифр, которые вначале озадачили Марка, но потом он понял. Это были координаты GPS, указывающие место, где похоронена Лейла. Декабрьским субботним днем Марк и Николь на машине отправились в путь к пустыне м а х а в е Они мчались по горным массивам и скалистым равнинам. Солнце в этот день не появилось совсем. Сразу после полудня они достигли дикой местности недалеко от границы с Невадой. Следуя данным GPS, они съехали с главной дороги и углубились в зону, состоящую из замшелых булыжников и выщербленных скал. Среди этой бесплодной земли они заметили участок земли с потрескавшейся почвой, на которой отбрасывала тень дерева Иисуса. Она была там. Супруги вышли из машины и, взявшись за руки, пошли к тому месту, где была похоронена их маленькая дочь. Через шесть лет после ее смерти они смогли, наконец, сказать ей прощай. А жизнь вновь звала их за собой. Однажды Марк с удивлением заметил, что улыбается и опять заговаривает о будущем. Со временем Лейла стала приходить все реже и реже. Это не значило, что он перестал думать о дочери. Нет, он думал о ней. но по-другому. Теперь, вспоминая ее, он не испытывал таких жестоких мучений. В один из вечеров Николь объявила ему, что беременна. И он обрадовался. У них родился сын, а через три года еще один. Время шло. Как-то за полдень в июле, спустя десять лет после этой истории, в аэропорту Хитру произошла странная встреча. В то лето Марк и Николь взяли продолжительный отпуск, чтобы показать своим сыновьям, восьмилетнему Тео и пятилетнему Сэму, красоты Старого Света. Они посетили Афины, Флоренцию, Венецию, Париж и Лондон. А теперь семейство собиралось вылететь в Лиссабон. «Ну давай, Сэмми!» — воскликнул Марк, поднимая маленького мальчика на плечи, а Николь подхватила Тео за руку. Все вместе они зашли на эскалатор, ведущий в зону посадки. На другом эскалаторе им навстречу поднималась пара. Мужчина, явно уроженец Южной Америки, глаз не сводил с жены и дочери, маленькой красивой метиски со смуглым личиком. Когда обе семьи поравнялись друг с другом, взгляд Марка вдруг встретился с глазами женщины, проезжавшей мимо. Он был уверен — это Элисон Харрисон. Внешне она изменилась — худощавая стройная блондинка с элегантными манерами. Расцвела, загорела, слегка округлилась, что п р и д а в а л о ей вид уравновешенной и спокойной женщины. Только глаза те же. Марк часто спрашивал себя, что стало с Эллисон. Через несколько месяцев после ее предполагаемой смерти он прочитал в газете, что вдова Ричарда Харрисона, получив известие об исчезновении своей падчерицы, взяла в свои руки бразды правления и м п е р и и Грин-Кросс. И это все. Эллисон, из года в год украшавшая первые полосы таблоидов мира, навсегда распрощалась с прессой. Когда Марк теперь задумывался о чувствах, которые он испытывал к Эллисон, То не ощущал горечи и надеялся, что ей удалось обрести покой. Когда Марк увидел ее на эскалаторе, он понял, что наследница начала новую жизнь, стала другим человеком. Она была не одна, а с надежным любящим другом. Пилотом вертолета, который помог ей заставить всех поверить, что прежняя Эллисон умерла. Она и умерла. И теперь, наконец, была счастлива. Эллисон тоже узнала его. Они всего лишь обменялись долгими взглядами, но смогли увидеть друг в друге отражение того, что испытали. Эпилог номер два. Их история. Эви и к о н о р Чикаго. Эви выбежала из больницы и вскочила в такси, ждавшая ее уже 20 минут. Она назвала шоферу адрес ресторана на Магнифишент Майл и принялась переодеваться на заднем сидении автомобиля, так как на ней все еще был белый халат. Прошло 10 лет с тех пор, как она впервые встретила Конора. Девушка, прошедшая через муки ада, превратилась в красивую молодую женщину. Ей было 25. Два месяца назад она блестяще защитила диплом по медицине, а на этой неделе начался ее первый год стажировки в отделении тяжелых ожогов Чикагской Пресвитерианской больницы. Это было то место, где несколько лет назад лечили Конора после трагического происшествия. Совпадение. Да, но не единственное. Эви сделала все, чтобы получить это место. Она пожелала поехать в город, где родился Конор, где он провел детство. Она хотела идти по его следам, видеть то, что видел он, выстрадать то, что выстрадал он, чтобы слиться с ним в единое целое. Она пригласила Конора отметить получение диплома. Это была своего рода благодарность за все то, что он для нее сделал за эти десять лет. Он всегда был рядом, платил за обучение, Принимал в кругу своей семьи, состоящей из Марка и Николь. Кроме того, она хотела сделать ему признание. Она хотела сказать ему то, что с давних пор томило ее душу. Два дня назад, во время ознакомительного визита, предназначенного для новых сотрудников, Эви встретила главного врача больницы, Лорену Маккормик, ранее руководившую отделением тяжелых ожогов. Эви знала, кто она, хотя никогда не видела. Конор рассказывал о ней и ее самоотверженной борьбе за его жизнь. «Это благодаря ей я живу еще на этом свете», признался он в один из редких моментов откровенности. Эви было очень интересно увидеть Лорену. То, как пристально рассматривала ее Маккормик, очень удивило и смутило девушку, ведь считалось, что они не были знакомы. Недоумение молодой женщины возросло еще более, когда на следующий день она получила от Лорена Маккормик электронное послание, с о д е р ж а щ а е только номер истории болезни одного таинственного пациента. Эви навела справки, но досье было давнишним, и найти его в текущих документах не представлялось возможным. Среди ночи после дежурства она отправилась в архив, расположенный в подвале. Несколько часов она бродила по коридорам, заставленным этажерками, провалившимися под тяжестью папок, и в конце концов обнаружила указанную историю болезни. Это было досье Конора. Она открыла его дрожащими руками. Среди рентгенограммы отчетов об операциях Эви обнаружила десятки рисунков, сделанных Коннором в то время, когда он лежал в больнице. Затаив дыхание, она внимательно посмотрела первые наброски, затем еще и еще. На них было одно и то же женское лицо с чрезвычайной нежностью, начертанное карандашом. И это было ее лицо. Она расценила это как знак судьбы. Следовало набраться смелости и признаться Конору, что она любит его. Корни привязанности Эви к Конору уходили очень глубоко. После сеанса гипноза он почувствовал ответственность за судьбу девушки, так напоминавшей Конору его самого в те времена, когда он был подростком. «Она из наших», — признал Марк во время эксперимента. И это было правдой. Одни и те же испытания, одни и те же унижения. С самого начала они почувствовали близость и нежность, которую врач испытывал к Эви, с годами только усилилась. А у Эви не было на свете никого, кроме него. Принимая его помощь, она вверяла ему свою судьбу, и он стал для нее всем. Часто она вспоминала список, который составила в дневнике, когда еще жила в Лас-Вегасе. Кое-чему уже не сбыться никогда. Она так и не съездила в отпуск со своей матерью. Та умерла, так и не дождавшись пересадки печени. Но Эви все-таки добралась до Нью-Йорка и встретила того, кто ее понимал. н ну, о а что касалось ее последнего желания, пусть однажды кто-нибудь влюбится в меня, она хотела лишь одного — чтобы этот кто-то был к о н о р к о н о р первым подъехал к ресторану. Он передал представителю автомобильной фирмы BMW, а р е н д о в а н н ы й в аэропорту, и на лифте поднялся на обзорную площадку с видом на реку Чикаго. Его усадили за столик, залитый солнцем, откуда он мог с большим наслаждением созерцать грандиозную панораму небоскребов, простирающуюся перед ним словно лес. Впервые он вернулся в этот город, который видел его рождение и который он покинул при трагических обстоятельствах. Он уехал изгнанником, а вернулся победителем. Эти последние 10 лет были великолепными. Его эксперименты в области терапии методом гипноза теперь были признаны всеми коллегами и вошли в программы медицинских учебных заведений. С помощью этого метода он вылечил сотни больных и два года подряд удостаивался титула «Best Doctor in America» – лучший доктор Америки. И семья у него тоже была. Он был крестным отцом двух сыновей Марка, которых видел почти каждый день. Теперь они не работали вместе, но все равно были очень близки. Марк был единственным человеком, которому он осмелился доверить свою тайну, не дававшую ему покоя вот уже два года. такси Эви сняла кроссовки и заменила их на красивые туфельки. Покопалась в сумке в поисках маленькой коробочки с косметикой. Раз, немного пудры, два, тонкая линия по контуру глаз, вот и все в порядке. Она хотела быть такой же красивой, как на рисунках Конора. Какова будет его реакция, когда он услышит ее признание в любви? Она совершенно не представляла. Она не могла больше таиться, ее чувство становилось все сильнее и сильнее. Оно душило и разрушало ее. Все хорошее, что произошло с ней в жизни, случилось благодаря Конору. Часто она спрашивала себя, что стало бы с ней, если бы она не встретила его на своем пути в тот знаменательный рождественский вечер, когда она попыталась украсть его сумку. Где бы она была сейчас? В тюрьме? На кладбище? Работала бы официанткой в т р е т ь е разрядном мотеле? Порой удача в жизни не зависит от чего-то значительного. Случайная встреча, решимость, везение. ход событий. Все эти годы она старалась удивить его, беспрестанно искала его одобрения. Все, что она совершала, было для него, потому что только с ним она чувствовала себя настоящей, самой собой. Конор был ее недостающей частью. Он все знал о ней, а она о нем. Эви чувствовала его терзания, страхи, слабые места, а когда она строила планы на будущее, то всегда видела рядом с собой только его, только его и никого другого представляла отцом своих детей. Конор взглянул на часы и сделал глоток минеральной воды. Зачем он принял это приглашение? Для чего подвергать себя таким страданиям? Долгое время Эви и он во всем были заодно. Но затем Конор отдалился, стал чаще ездить на конференции за границу, старался не звонить ей лишний раз. Почему? Потому что понял, что влюбился в молодую женщину, и у него больше не было сил скрывать свою любовь под маской простой привязанности. Он любил в ней все. Голос, жесты, улыбку, каждую клеточку ее кожи. И то, что она все знала о нем. Когда к о н о р был с нею, он чувствовал, как в его душе пробуждается что-то глубоко затаенное. Надежда, желание открыться другим и вера в будущее. Как невролог он хорошо знал, что любовные переживания — н и что иное, как биологическое, гормональное и нейромедиаторное явление. «Нейромедиатор?» ы Биологически активные вещества, посредством которых осуществляется передача электрического импульса с нервной клетки. Но что толку, раз это не решало проблемы? Пора было вырваться из тисков этой любви. Даже если он завоюет сердце Эви, мысль о том, что он может однажды потерять ее, терзала его. И этого было достаточно, чтобы совсем отказаться от счастья. Ему только что исполнилось 45. Он был на вершине своей карьеры и популярности. Сейчас он все еще красив и обаятелен. а потом, через десять, пятнадцать, двадцать лет. Внезапно Конор не выдержал и вскочил. Зачем он здесь, в этом ресторане для туристов? Ждет женщину, которую никогда не позволит себе любить? Он бросил на стол деньги, пробрался сквозь толпу к выходу и вызвал лифт, намереваясь как можно скорее покинуть это место. Такси д о с т а в и л о Эви к ресторану. Она пересекла центральный зал, и вызвала лифт, идущий до смотровой террасы. Две кабины встретились и разминулись, но ни Эви, ни Коннор об этом не знали. Из-за чего не встретились двое любящих людей? Доли секунды — нерешительность, невезение, ход событий. Коннор вызвал машину и во власти противоречивых чувств решил отправиться в аэропорт. Он въехал на скоростную дорогу, но под влиянием какого-то внезапного и одновременно опасного внушения развернулся и направился в квартал своего детства. В Гринвуде за 30 лет мало что изменилось. Процесс благоустройства, который затронул часть Сауфсайда, не коснулся, обветшал их зданий квартала, где он провел свое детство. Коннор поставил сверкающий новизной автомобиль в центре стоянки. В прежние времена машину такого класса украли бы или сожгли, и 15 минут бы не прошло. А сейчас? Простоит ли она дольше? Вряд ли, судя по взглядам и усмешкам, которые бросали на нее местные хулиганы, сгруппировавшиеся вокруг парковки. Коннор прошел мимо них, не свернув ни на йоту. К его ногам подкатился баскетбольный мяч. Он наклонился, поднял его и отбросил двум мальчишкам, игравшим один против одного на площадке, где когда-то Марк и он сам так часто носились до изнеможения. С трепетом Коннор вошел в подъезд своего бывшего жилища. Теперь только часть почтовых ящиков была выдрана. На оставшихся он прочитал несколько знакомых ему когда-то фамилий, но среди них не было никаких сведений о его последней приемной семье. В тишине лестничной площадки какой-то мальчуган делал домашнее задание. «Всегда найдется один такой», — подумал к о н о р приветливо кивнув головой в его сторону. Он ступил на лестницу, ведущую в помещение для хранения мусорных баков. Нетвердым шагом медленно он спускался, держась за бетонные перила. Зачем он делал это? Что он искал в этом холодном и темном месте, где расстался со своим детством? н ну, о пи***ила, е знаешь ли ты, что мы делаем с отбросами? Он резко повернулся, но вокруг никого не было. Всего лишь разыгралось его воображение. Тридцать лет прошло с того трагического вечера, но в его сознании рана была еще так свежа. Добравшись до порога, он нажал выключатель, но комната осталась темной, будто та разбитая лампочка все это время таки висела на прежнем месте. Он не решался войти. Что он хотел себе доказать? Что он больше не боится? Что он может встретиться со своими демонами? С чувством тревоги он все же проник в комнату и захлопнул за собой металлическую дверь. ь п е в мы поджариваем!» — зазвучал голос в его голове. Но он был один в темноте, и сумерки обступили его. Он дрожал, и капли пота стекали по спине. Опять послышался шум, и, несмотря на темноту, ему показалось, что он видит силуэт — призрак пятнадцатилетнего мальчика. Сердце Коннора бешено заколотилось. Он сделал к нему несколько шагов и увидел себя таким, каким был тогда — бледным, худым, выросшим из своей одежды. Маленький Коннор смотрел на него так, будто долго ждал его здесь, и Маккой почувствовал, как в нем пробуждается первобытный страх. который никогда не покидал его и так часто мешал ему жить. — Ты не должен больше бояться, — прошептал ему подросток. С грустью Конор ответил ему. — Но я ведь боюсь за тебя. Тот посмотрел на него, стараясь казаться спокойным. — А со мной теперь все в порядке. Маккой положил руку на плечо маленького Конора, потом он закрыл глаза и страх начал медленно отступать. И исчез совсем. Когда Конор вышел из здания, Около машины стояла Эви и ждала его. Она знала, где его искать. В глубине души она всегда догадывалась, что все закончится здесь, у стен его дома, где он жил в детстве. Уверенно она потянулась к нему навстречу. Она знала, что все теперь будет хорошо. Потому что там, где любят друг друга, никогда не наступает ночь. Только вам дорогие слушательницы и слушатели я написал четыре книги и вы прослушав или прочитав их продолжаете оказывать мне честь и доверие оставаясь со мной моими персонажами и созданными мною мирами сегодня г и й о м м ю с с о автор более десяти книг переведенных на разные языки мира многие мне писали и рассказывали как мои истории увлекли их и стали близкими их сердцу я прочитал все ваши письма и все ваши сообщения С некоторыми из вас мы встречались на презентациях моих произведений, и были трогательные высказывания слишком краткие в связи с обстоятельствами, и были теплые слова, которыми мы обменялись на лету. И после каждой из таких встреч у меня остается всегда одно и то же впечатление. Я не сказал вам самого главного. Я не сказал вам спасибо. Спасибо за то, что благодаря вам живут мои романы. Спасибо за то, что благодаря вам они существуют, их знают, Читают и слушают другие. Потому что именно читатели и слушатели придают смысл моей работе. Но, безусловно, все это вы уже знаете. До скорой встречи на страницах нового романа. Таинственные фразы, появившиеся на стене. «Ничего не надо бояться, ведь все можно понять, и человека можно уничтожить, но не победить» принадлежат Марии Кюри и э р н е с т о Хемингуэю соответственно. «В тени мертвых башен» Название иллюстрированного альбома Арта Шпигельмана, созданного после трагедии 11 сентября. Арт Шпигельман, американский художник и писатель, автор романов-комиксов. Аудиокнигу читал Максим Суслов.